Из всего экипажа выжил он один. Он до сих пор чувствовал в своей руке пальцы Дженнифер, испуганный, уплывающий от него. В дверь каюты постучали. Шаг вернул перчатку в сейф и вытер на вернувшиеся слезы. — Что надо? — раздраженно прорычал он. — Я просто хотел сообщить тебе, Джек. Мы достигли места сбора. Он узнал голос судового биолога и взглянул на часы. Прошло три часа. «Хорошо, Роберт, сейчас буду». Подойдя к умывальнику, он оплоснул лицо холодной водой, выпрямился и взглянул в зеркало. С его жестко черченного подбородка стекала вода. Густые волосы, несмотря на припрошившую виски седину, еще оставались темными. Они у него были длинными, до плеч. С короткой армейской стрижкой он распрощался много лет назад. Джек зачесал мокрые волосы назад и вытер полотенцем бронзовую от загара кожу, а затем отвернулся, не в состоянии более смотреть на собственное отражение. Вернувшись к реальности, Джек прислушался и заметил, что ровный обычный звук судовых двигателей слегка изменился, фатом сбрасывал обороты. Джек торопливо тянул просторную рубашку и, не застегивая ее, прямо босиком направился к двери. Открыв ее, он увидел, что Роберт Боночек все еще дожидается его. Главное, биолог заметно нервничал, переминался с ноги на ногу и избегал смотреть Джеку в глаза. 20 лет от роду Роберт был самым молодым членом команды, но при этом самым серьезным и неразговорчивым. Увидеть на его лице улыбку было делом почти невозможным. Он окончил университет в нежном возрасте, 18 лет. Получил степень магистра уже два года плавал на фатами одновременно собирая материалы для докторской диссертации. Лиза говорила, что у него старая душа, заключенная в молодую оболочку. Правильность этого утверждения подтверждалась тем, что на макушке молодого человека уже начала появляться плеш. — В чем дело, Роберт? — биолог покачал головой. — Вы должны это сами видеть, сэр. Молодой ученый повернулся и вышел. На открытую палубу Джек протиснулся в дверь следом за ним. Солнце, висевшее над горизонтом, ослепило его, и он прикрыл глаза ладонью. На палубе уж находились все члены команды, за исключением геолога Чарли Моллера. Крупную фигуру ямайца Джек увидел в рубке, помахал им рукой, а затем подошел к поручням, возле которых стояли остальные, вклинившись между Робертом и Лизой. «Как — Как спалось спросила она. — Ты мне что-то подсыпала, верно? Врач лишь пожала плечами. Тебе было необходимо поспать. Джек хотел было устроить ей выволочку, с какой стати она обращается с ним, как с ребенком. Он, в конце концов, капитан этого судна. Однако в этот момент его внимание привлекло необычное зрелище. Обычно пустынные поверхности океана пестрела теперь десятками судов, траулерами, грузовыми военными катерами, над которыми развивались флаги самых разных стран. — В небе деловито стрекотали лопастями два вертолета «Джей Хок». Проследив взглядом траектории их полета, Джек сообразил, что они поднялись с базы ВМС на острове Уэйк, и еще ниже барражировал пузатый Си-130. Самолет, видимо, всю ночь сканировал этот район своими радарами. Стало очевидно, что Национальный Совет США по безопасности на транспорте бросил на поиски борта номер один все имевшиеся в его распоряжении ресурсы. Словно прочитав мысли Джека, возникший позади него Джордж Клейн сказал, «Национальный Совет не теряет время даром. Впечатляющая расторопность, учитывая то, в какой глуши мы находимся». Наблюдая суматоху, царящую на тихоокеанских просторах, профессор попыхивал толстой трубкой. Если бы не она, Джордж ничем не напоминал бы шестидесятилетнего ученого из Гарвардского университета. На его мускулистом теле были лишь шорты, больше ничего. Жидкие волосы клейно развивались на ветру. Жаку всегда казалось, что профессор невероятно похож на Жака его Кусто. — Чем это пахнет, наморщив нос, — спросил Кэндл Макмиллан. Джек принюхался и тоже ощутил в воздухе едкий запах, а затем увидел слева по носу радужное пятно на морской поверхности. Топливо! Коротко бронило. сомнение не оставалось. Совсем недавно здесь произошло крушение. Посредине пятна Джек заметил два покачивающихся на волнах красных предмета.